Глава 4 мы победили. И, несмотря на бегство Стайсы, я считаю нашу победу полной и окончательной. Ее слуги мертвы или взяты в плен. Среди моих подчиненных нет ни одного убитого или тяжело раненого. Поселение не разрушено и практически не повреждено. Запасы, конечно, захватчики пожрали. И куда в них влезло столько кабанятины? Хотел бы я спросить. Но это все восстановить несложно. А сейчас ко мне притаскивают двоих пленных. В этом деле к Михалычу присоединяется Тохич, который пока не принял официальной присяги, но сразу после освобождения кидается помогать во всем. «Ну что, теперь ты готов стать частью Спарты?» Спрашиваю бывшего гопника. Гопника-интеллектуала с отверткой. Из всей Троицы выжил только он, остальные сдохли, надо сказать, бесславно. Тот в ответ усмехается, но довольно криво. Подозревая, что альтернативы у меня нет. Из огня до в полыми? Почему же? Наоборот, я тебе очень признателен за то, что ты предупредил нас по поводу ритуала. Благодаря этому я с тобой сейчас разговариваю. С моей стороны я могу предложить тебе возможность, шанс стать полноценной частью нашего поселения. Да, сначала ты будешь рабом. Вижу, как он вздыхает. Но лишь до тех пор пока я и остальные не поймем, что тебе действительно можно доверять. А там уже и родичем станешь, то есть равноправным жителем. Тогда будешь сам выбирать, оставаться здесь или идти своим путем». Парень запускает руку в свои неряшливые волосы и тяжело вздыхает. «Ну да, логично. Где я еще получу такую возможность?» «А черт с тобой! Будь что будет, не убили, и то хорошо». Он пожимает мою руку, после чего высвечивается привычная окошко системы. Игрок Тохич становится рабом поселения Спарта. Один из пленных – еще один кавказец, из тех, про которых рассказывал Малой. Подручные Богучарова, из-за которых парень покинул их компанию. Оба они оказались невезучими. Одного, как барана, прирезала стайса во время ритуала, второго поджарила мышь во время ночной атаки на поселение – Поэтому на подготовке к уже второму ритуалу его и не оказалось. Его же соратники забросили едва живого кавказца в избу по принципу «выживет хорошо, а сдохнет не жалко». На мой взгляд, отличная иллюстрация отношения Стайса к своим людям. Зачем париться, если совсем скоро у нее появились бы сразу несколько новых рабов? Поразмыслив, я все же решаю добить его». Вылечить настолько тяжелые ожоги в нынешних условиях практически нереально. А продолжать попусту мучения мужика, как и тратить на него ресурсы, не вижу смысла. Изначально я планирую самостоятельно его прикончить, но, задумавшись на мгновение, передаю меч Михалычу. «Он твой. Командую». Он хоть и ошарашен, но все равно кивает, после чего послушно исполняет выданную ему задачу. «Один удар, и все» тело рассыпается в пыль до сих пор не понимаю как это работает почему одни тела остаются а другие тут же пропадают может с оставшихся можно собрать лут этого же успели обобрать собственные компаньоны михалыч за убийство получает серебряную коробку как я и предполагал миссии не обновляются точнее дважды выполнить одно и то же не выйдет поэтому я поручил добить тяжело раненого тому кто еще не совершил убийство Мышь, по ее словам, зажарила Сутулова. Я прирезал француза, Малой справился с Толяном, а потому оставались только Хрюша с Михалычем. Может и Хрюша исполнить миссию по убийству? Даже цели для подобного имеется. Богучаров. По совместительству, бывший уже муж девушки. Тот-то она на того так злобно щурится. А уважаемый господин Богучаров изображает из себя дохлого жука-притворяшку. Лежит и даже не дышит. Может и правда, сомлел бедняга от страха, но, скорее всего, давит на жалость и пытается оттянуть общение. Хитрости ему не занимать. Нянчиться с ним никто не собирается. Не после того, как он вывел Стайсона на наше поселение и участвовал в нашем захвате. «Ну что?» Обращаюсь я к Михалычу. Тот уже прописывает вторую пощечину мужчине, но все без толку. Богучаров никак не хочет возвращаться в наш суровый и беспощадный реальный мир. Что ж, тогда придется прибегнуть к радикальным методам. Госпожа мышь, прошу, пациент в ваших руках. Киваю женщине, и та расплывается в хищном оскале. О, это я с радостью, усмехается магичка, и от ее рук начинает валить во все стороны нестерпимый жар. Секундой позже раздается болезненный крик Богучарова, у которого на бедре остается небольшой отпечаток ладони. Зрачки расширены, дыхание резкое, глазки бегают из стороны в сторону. Само же лицо не выражает ничего, кроме непонимания, паники и страха. «С добрым утром, товарищ Богучаров!» Добродушно улыбаюсь мужчине, отчего тот почему-то весь бледнеет на глазах. «Как вам спалось?» «Я не понимаю, о чем вы...» Уходит он в несознанку, хотя я не успеваю задать ни одного вопроса. «Что бы ни случилось, это не я. Это все это, сука! Я оказался у нее в унизительном рабском состоянии. Она подчинила мое сознание, выражая вам глубокую благодарность за мое освобождение». Он даже дергается, чтобы пожать мне руку, и словно только сейчас замечает, что связан. «Твою вину мы будем определять позднее», — говорю. «А пока, товарищ...» «У меня есть к тебе вопросы. Первый. Откуда вы со и взяли новых людей?» «Не знаю ничего», — мотает головой Богучаров. «Когда я к ней попал, они уже были в ее отряде. Честная депутатская». То, что Богучаров врет, понятно из рассказа Малова. И можно его поймать на лжи. Но тогда он, скорее всего, придумает новую ложь. «Не переделаешь такого человека, но я к этому готов». «Я знал, что ты будешь мне врать», — говорю. «Поэтому теперь к допросу присоединится твой личный дознаватель». Я указываю на Хрюшу, которая аж ерзает от нетерпения, предвкушая разговор с бывшим супругом. «Света!» — Бугучаров заискивающе улыбается. «Это же я! Твой Коля!» «Для тебя, свинья, госпожа-дознаватель!» — высокопарно прерывает его девушка. «Перед своей богиней драной расшаркивайся, а тут не прокатит». Затем она берет тазик, тот самый, в котором баловала свои ножки Стайса, ставит перед Богучаровым и кивает Михалычу. Тот с каменным выражением лица запихивает ноги Богучарова в таз. «Ваша гребанная ведьма устроила за наш счет себе сеанс в спа-салоне, так что мы, как люди приличные, вернем услугу», — говорит Хрюша. «Попробуешь солгать? Моя подруга подогреет водичку до температуры кипятка. Сам видел, что она это может». «Этой сучке уже личика поправили! Теперь и с тобой, милый, рассчитаюсь!» Судя по белому, как лист бумаги лицу Богучарову, тот проникся. Сглотнув ком, он судорожно кивает головой. «Итак, где вы со нашли людей?» — повторяю я. «Это все Тастелла, где мы впервые появились!» — тараторит Богучаров. «Видимо, до него дошло, что лучше сотрудничать» рядом с ней появляются новые игроки каждый раз как умирает кто-нибудь из нашей зоны отвечает он откуда они берутся я не знаю француз рассказывал что они уже умерли в своей зоне поэтому попав сюда полагали что стайса действительно богиня иначе как бы они вернулись к жизни они оказались в загробном мире это интересно выходит что число людей в каждой зоне фиксировано, а те кто уже погиб переместятся в другие локации Прямо как в какой-то игре, честное слово. Значит, и задрот не умер окончательно, и мы можем еще встретиться. Точно так же, как с зомби. А француз отправился навстречу новым знакомствам. Теперь он будет знать, что они все те богини, что блестят. Тогда по какой схеме игроки меняются локациями? По случайному принципу или есть какая-то закономерность? Думаю, это бесполезно спрашивать, слишком мало информации. «Они появляются, сохраняя характеристики?» «Нет», — мотает головой мужчина. «Приходит первочками, поэтому их так легко... легко на них повлиять». «Тогда откуда француз был таким сильным?» — удивляюсь. Рассказ Богучарова выглядит логичным, за исключением одной детали. «Великая жрица!» — он сбивается и продолжает. «Проклятая обманщица Стайса!» «Могла с помощью своих ритуалов перемещать опыт одного игрока к другому». Просто высасывала людей, как вампир, если хотела. Правда, для этого требовали жертвы. Я очень хочу верить, что малой догонит эту тварь и прикончит ее. А еще это показывает, насколько опасно иметь дело со всякими сущностями. Вспоминаю, как нашептывал мне черти что, предлагая убить майора. Этот мир только похож на старую землю. На самом деле тут масса того, что пока непонятно. Зато ясно, как француз мог обладать такой силой явно был ее приближенным и телохранителем. «Когда именно появляются новые игроки?» «Этот вопрос для меня сейчас самый главный. Чтобы поднять уровень поселения, мне нужны кадры. Примерно в это же время», — поясняет мужчина. «Как и мы, собственно, переместились. Уже не днем, но еще и не поздним вечером. Точнее не сказать, часов-то нет». «Значит, уже совсем скоро. Надо не упустить эту возможность». «Я для себя самое главное выяснил, и теперь даю Хрюше немного призвиться». «А теперь колись, как ты сам очутился в ногах у Стайсы, и причем едва ли не на первых позициях!» — нависает она над пленником, отчего тот ощутимо ежится. «Этого... я не могу сказать!» Неожиданно пленник замолкает, смущенно уводя взгляд в сторону. «Опа! Это он зря!» «Я тебя предупреждала!» Пожимает плечами девушка и отходит на два шага назад. Тут же в дело вступает мышь, от манипуляции которой вода в тазике начинает вскипать. Бугучаров тут же багровеет на глазах, желваки идут ходуном, вены вспучиваются на шее. Ага, мало кому понравится держать ступни в кипятке. «О, молчишь, все еще паскуда такая! А может, тебе и фиш-пилинг организовать? Или, может, еще лучше, ноготочки оформим?» «Кусачки найдем, а остальное дело наживное!» — угрожающе хихикает Хрюша, отчего у меня непроизвольно мурашки идут по спине. «А я как раз видела пираньи в озере, представляешь?» Неожиданно участвует с ней в этой игре мышь. «Да неужели?» — пораженно прикладывает ладошки к щекам девушка. «Самое то для продолжения спа-процедур!» И, кто бы сомневался, после подобных откровений Богучаров раскалывается как девчонка он заливается слезами, выкладывая все что знал, а история оказывается простой как два рубля когда стайса вышла на его лагерь он попытался дать бой надеясь захватить девушку и сделать своей рабыней да только не вышло по своей привычке сам он вперед не полез, послав своих бугаев когда стайса запудрила им мозги богучаров не стал трепыхаться моментально пал ниц и поклялся в своей верности. А благодаря подвешенному языку и умению делать комплименты, мужик сумел стать при ней этаким первым министром. Всего-то потребовалось сделать то, что он умеет лучше всего — вешать лапшу на уши. По итогу, на этом его история позора и оканчивается. Жалкое зрелище. После этого на него даже Михалыч с презрением смотреть начинает, а он вообще мужик миролюбивый. «Добить его?» — спрашивает Михалыч. У Богучарова это вызывает новую истерику. «Зачем?» — удивляюсь я. «Смерть — это слишком легко. Тем более, что он возродится и получит еще один шанс. Нет уж, пускай отрабатывает нам ущерб. Будет пахать на нас, сколько потребуется». Богучаров взволнованно мотает головой, словно болванчик. «Я... я... я все сделаю! Клянусь, буду пахать, как заведенный!» Игрок Богучаров становится рабом поселения «Спарта». «Вот и отлично. А теперь встречай своего будущего начальника. Я указываю на довольную Даниэль Хрюшу». «Поздравляем! Игрок Лорд Шурик выполнил условия системы. Игрок Лорд Шурик создал первичную группу размером в семь человек. Вам открыты для исследования новые локации. Доступны локации одна из пяти. Желаем успехов в освоении нового мира». «Мы оглядываемся друг на друга». Сообщение получил каждый из нас, хотя оно прозвучало словно внутри головы. Я оглядываюсь, гром не гремит, небо по-прежнему чистое и безоблачное, как и было раньше. Только вдруг становится неуютно, словно ночью за окном слышишь чьи-то шаги и понимаешь, что забыл закрыть калитку. «Пять» — это, наверное, количество локаций, с которыми мы граничим. «Открыта из них одна». Надо как можно скорее узнать, кто там обитает. Что с ними делать, торговать, присоединить к себе или воевать. Но еще быстрее надо бежать к Стелле. Неизвестно, успели ли появиться новые жители и будет ли теперь система присылать поселенцев. Так что я спешно отправляю туда нашу мобильную группу «Михалыча и мышь». Думаю, они способны прорекламировать среди новичков наш образ жизни наглядно и зажигательно. Первоначальный шок от системного сообщения проходит. Я, честно говоря, сбился со счета и не ожидал, что Бугучаров станет седьмым. Пускай локация открылась, самая худшая реакция на это – впадать в панику. Дела сами себя не сделают. Чтобы отвлечься, я принимаю за самый приятный этап боя. За разбор трофеев. От воинов Стайса остается не так уж много. Медные мусорные ножи, которые таскал каждый из них – и вульгарного вида на бедренные повязки. Бонусов они не дают, так что я собираюсь это безобразие просто сжечь. Еще система выдает мне серебряную коробку за первое убийство. В кое то веки дошел до выполнения данной миссии. До этого все заканчивалось пленением врага. Вспыхнув ярким светом, коробка раскрывает свое содержимое. Им оказывается виденное мной не раз устройство. В мультиках, в фольклорных сказках... Долбанная прялка. Имя. Прялка обыкновенная. Уровень. Редкий. Описание. Рабочая лошадка для ручного придения. Может быть использована в том числе и как машина смерти. Спящая красавица и сотни прочих девиц не дадут соврать. Характеристики. Требуется профессия швея. Первый уровень. Позволяет создавать пряжу. Может наложить статус «сонный паралич» на одни сутки с вероятностью в одну сотую процента. Вот тебе и известная на весь мир машинка. И вроде бы отличное приобретение, но вот дебаф на «сонный паралич» меня напрягает. И плевать, что вероятность его выпадения столь же мала, как если бы ее и вовсе не существовало. Будет у нас своя спящая красавица, придется будить ее поцелуями. Или это из другой сказки? Ну да ладно». Теперь мы можем позволить себе создание собственных нитей, а вслед за тем и ее полноценной одежды. Да, не быстро и не сразу, но лиха беда начала. Шурик, ты мой! Неожиданно на меня обрушивается нежное женское тело, едва не сбивая с ног. Теперь уж точно не сбежишь от меня. Кто бы сомневался, атаковавший, оказывается, Хрюша, которая счастлива по вполне себе понятным причинам. Жена лорда, Эджнадо. «Система взяла и без моего по факту ведома меня же и окольцевала. Прямо как в анекдоте, сегодня ты держишься с ней за ручку, а завтра она тебя тащит уже в ЗАГС на роспись. Нет на этом уровне развития других позиций, кроме жены. Думаю, если бы Стайса захотела, она бы могла себе создать гарем из мужей, но не ввести в группу ни одного родича. Правда, ей с рабами было неплохо. Задумываясь на минуту, Можно сказать, заглядываю в себя и понимаю, что по поводу случившегося совсем не переживаю. Это в прошлой жизни мои ровесники считали свадьбу разновидностью мошенничества, после которого твое личное время, имущество и деньги становятся уже не твоими. А здесь? Жена — это опора и поддержка, которая и еду приготовит, и за рабами присмотрит, и в бой за тобой пойдет, если что. Так что Хрюша на эту роль подходит». Другое дело, что и жен тут может быть несколько. Эта система тоже показала. И этот скользкий вопрос я пока с Хрюшей обсуждать не буду. Не до того сейчас. А я и не собирался. Но медовый месяц будет потом, сейчас дела. Строго, хоть и с улыбкой, отцепляю довольную до за Хрюшу от себя. «Конечно, конечно, дорогой. Хотя на Мальдивы уже и не слетаешь, но и в Спарте можно позагорать». Радуется Хрюша. «Тогда проверь пока состояние наших запасов», — отвечаю я. «А я заодно приготовлю тебе небольшой подарок». «Ой, какой!» Хрюша обрадована и заинтригована. «Скоро узнаешь», — говорю ей. «А пока иди, леди Хрюша». Придаю ей ускорение шлепком по попе, и та уходит едва ли не в припрыжку. Оставшись в одиночестве, я приступаю к самому интересному. После боя ко мне попадают сразу несколько стартовых бонусных предметов, а именно «Бита Толяна», «Кувалда Сутулова», «Диадема Стайсы» и «Меч Задрота». «Первым делом изучаю меч. Давно получить его руки чесались, как только увидел этот клинок. Наконец он мой». Представляет он из себя изысканный одноручный клинок, чем-то похожий на китайский дзян. «Имя – благородный дзян. Уровень – легендарный. Описание – меч так и источает ауру древности». В его сталь запечатаны следы давних побед и поражений. Чем больше крови своих врагов он впитывает в себя, тем крепче становится. Характеристики. Плюс 3 к силе, плюс 1 к бронебойности на пункт силы владельца. Скрыто. Поразительно. Вроде бы прибавка к силе невелика относительно бонусных процентов у других предметов, однако с ростом владельца возможности меча тоже будут увеличиваться. Это сейчас мы бегаем в простой одежде и шкурах, а когда научимся создавать броню, он станет просто незаменим. Да и про его остроту определенно система не соврала. Как-никак, а бронзовый нож я об этот самый клинок расколол за три удара. А ведь он был в руках Богучарова. Какой же мощью он будет обладать у меня? Нужно будет обязательно исследовать этот аспект, чтобы точно понимать свои новые возможности». В теории, чем выше будет становиться моя сила, тем страшнее окажется в моих руках Дзян. Пожалуй, это даже пострашнее всех встреченных мною ранее бафов. И не стоит забывать о том, что я впервые вижу скрытую характеристику. Что это вообще могло означать? Дополнительное условие или ограничение? Черт бы его знал. Ясно одно. Меч даже на более поздних этапах, когда наши уровни будут куда выше нынешних, не утратит своей актуальности и полезности. Отличное приобретение. Не менее интересными оказываются и бита с кувалдой. Имя. Стальная бита. Уровень. Легендарный. Описание. раны такой малышкой забить святое дело. Так же, как и прописать парочки неугодных поколениям. Мультизадачность она такая. Бонус. Плюс шесть к силе. Повышает точность глазомера. Хм. Достаточно занятная оказывается последняя строчка. Кто бы мне сказал еще, что это такое? Я оглядываюсь по сторонам. Сколько отсюда до избы? Метров десять или... Или восемь метров пятьдесят два сантиметра. А до черти что, пятнадцать метров и тридцать пять сантиметров. Офигеть! Проверить, конечно, не могу, но где-то внутри чувствую, что это чистая правда. С такими артефактами уровень с рулеткой даже не нужен. Ты просто становишься их живой альтернативой. Ума не приложу, только для чего нужна такая способность. Может быть, она увеличивает точность стрельбы или пригодится при строительстве без всяких измерительных приборов. Любопытно. Тоже надо экспериментировать. Дальше приходит черед кувалды, которая доставила нам столько проблем в сражении с французом. Имя. Тяжелая кувалда. Уровень. Легендарный. Описание. Работа в кузне или же бой на передовой. Данный инструмент выдержит все. А любой, кто посмеет заявить, что инструменты для кузницы и реальное оружие – это различные крайности, тому нежно раскрошат череп. Характеристики. Плюс 4 к выносливости. Дает навык «Дрожь земли». Имя «Дрожь земли». Описание. Гром гремит, земля трясется. То есть оглуши своих врагов и сбей их с ног. А после сокруши. Характеристики. Сбивает ваших оппонентов с ног в пределах трех метров перед вами. Так вот, что это был за удар такой. Если хорошенько прикинуть то можно эффективно использовать этот предмет, к примеру, для прорыва вражеского строя. А если действовать в фаланге, то можно посеять у врагов панику. И, кстати, про работу в кузнице тоже упомянуто, а это для нас даже важнее, чем применение в бою. На закуску оставляю диадему, которая упала с головы ведьмы во время драки с Хрюшей. Стартовый бонус Тайсы. Имя – Славная диадема. Уровень – Легендарный. «Описание. Или у феи крестная имела заначка, или Золушка попросила не только платье и карету из тыквы. Иначе откуда взялась такая безделушка неземной красоты?» «Бонус. Плюс пять к харизме. Усиливает ментальное воздействие на 20%. Вроде как всё понятно, а вроде ни черта. Что под собой подразумевает ментальное воздействие? Соблазнение, ужас, внушение, подчинение... Что из этого, или все сразу? Опасный предмет. Что пока делать с ним непонятно. Слишком большую силу он дает владелице. Почему владельце? Потому что надевать диадему себе на башку я точно не буду. Я вам не эльфийский принц. Стремно и точка. Как раз в этот момент я слышу шум с внешней стороны чистокола. Узнаю бубнящий Тон Михалыча, а вместе с ним громкие незнакомые голоса. Выходит мыши Михалыч уже справились со своей задачей. Что же пора посмотреть на новых поселенцев.